Опилог. 28 апреля 2015 года. 12 часов 5 минут. Ресторан «Пипони», улица Привольная, город Москва. За несколько дней, проведенных в квартире Вани, они съели все его запасы и выпили весь кофе. Конечно, вокруг находилась куча магазинов и ресторанов, которые за небольшую плату и чаевые курьеру, а то и вовсе бесплатно, привезли бы им все, что они пожелают. Но Ваня... Увидев солнце за окном и посмотрев прогноз погоды, радостно заявил с самого утра, что им нужно, наконец, выбраться из дома и отметить счастливый исход самой большой задницы в их жизни. «Сегодня гуляем на деньги, ЗАО!» – объявил он. Неподалеку от его дома один из ресторанов, пользуясь первыми теплыми деньками, как раз открыл летнюю террасу, и вся честная компания вместе с Долговым расположилась за большим столиком на улице предварительно попросив у официантки пледы, поскольку весеннее солнце грело, конечно, но сидеть на одном месте все еще было зябко. Лили и Нев сидели рядом, периодически касаясь друг друга руками под столом. Саша видела это, поскольку заняла место с той же стороны, что и они, и отчаянно завидовала им. Их встреча с Войтахом прошла гораздо прохладнее, то есть она, конечно, бросилась ему на шею и простояла так несколько минут, пока не смогла справиться со слезами, а он осторожно обнимал ее в ответ, но затем пришлось вспомнить, что у них еще есть незавершенное дело и отложить выяснение отношений на потом. Пока он вместе с Невом и Ваней готовился к походу в офис ЗАО, Саша старалась не мешать и выкроить себе время и подумать. Она все еще любила его, и ни капли не меньше, чем раньше, но его ложь стояла между ними, и ничего с этим было не сделать». Оказалось, легко простить человека, когда он в передатчике говорит, что прикроет их всех, но сам не выйдет. И гораздо сложнее, когда он здесь, но не находит времени ничего объяснить. Саша надеялся, что, решив вопрос ликвидации ЗАО, он все же найдет нужные слова, чтобы она простила его. Однако им пока так и не дали остаться наедине. В те редкие мгновения, когда они сталкивались где-то в Ваниной квартире, такой большой для одного и такой маленькой для шестерых, Неловкость между ними зашкаливала, и Саша старалась поскорее отойти в сторону, опустив взгляд в пол. Как будто это она ему врала три года. Вот и сейчас она сидела напротив него, лишь изредка бросая взгляды в его сторону. «Ну, что пьем?» – весело поинтересовался Ваня, первым делом открывая винную карту. «Самое дорогое шампанское?» «Самое дорогое шампанское имеет смысл пить в Париже». Парировал Войтах, с трудом листая меню руками в тонких матерчатых перчатках, которые совершенно не имели смысла в такую теплую погоду. Однако он подозревал, что они станут его спутниками надолго, если не навсегда. Нев несколько секунд с сочувствием наблюдал за ним, а потом мягко поинтересовался. «Все еще не прошло. Я про вашу новую гиперчувствительность». Войтах отрицательно покачал головой. После того, как он выбрался из той лаборатории, а потом из непроходимого леса, он заметил, что его экстрасенсорные способности обострились до крайности. Если раньше видения случались редко и, как правило, в каких-то выдающихся ситуациях, то теперь вспышки ослепляли его чуть ли не от каждого прикосновения к людям и предметам. Он надеялся, что это пройдет, когда он успокоится и окажется в безопасности, но лучше не становилось». Лиля вспомнила, как однажды Саша надела ему медицинские перчатки, боясь новых видений после довольно тяжелого приступа, и высказала предположение, что это и сейчас может помочь. Так Войтех и обзавелся этими перчатками, и носил их теперь, не снимая. «Возможно, и не пройдет», – заметил Долгов, искоса поглядывая на него. «С удовольствием взглянул бы на твою опухоль. Наверное, сейчас просто огромна». «Будет печально», – констатировал Нев, опуская взгляд в меню. «Это не очень удобно. Особенно в повседневной, и...» Он бросил быстрый взгляд на Сашу. «Личной жизни». «Ничего, привыкнет», — хмыкнул Ваня. «Презерватив в личной жизни тоже неудобно, знаете ли». Он вдруг оторвался от изучения винной карты и сурово посмотрел на Нева. «Вы же знаете, да?» «Я не уверен, что вас это касается». Ответил тот, растерявшись почти так же, как терялся каждый раз в самом начале их знакомства. Ваня наклонился вперед, опираясь на сложенные на столе руки, и с чувством заявил. «Вы спите с моей сестрой, Нев. Ваша интимная жизнь теперь касается меня напрямую». «Ваня!» – осадила его Лиля. – «Совсем сдурел?» «Почему это сдурел?» – ничуть не смутился тот. «Я еще не готов стать дядей». Он собирался продолжить, однако в этот момент как раз подошла официантка принять заказ, и ему пришлось отвлечься. «Девушка, мне, пожалуйста, первые две страницы только без овощной тарелки», – попросил он. «Я не козёл траву есть. И стейк». «Какой прожарки?» – мило улыбаясь уточнила официантка, причём все за столом могли поклясться, что так улыбалась она только ему. «Без крови». «Стейк без крови – это жареное мясо, а не стейк». Заметила Саша. «Мне это кровище на стенах до сих пор снится!» Отмахнулся Ваня. «Как вспомню, так вздрогну!» Улыбка сползла с лица официантки так быстро, словно ее там и не было. Остальной заказ она приняла торопливо, глядя на всех с откровенным испугом. «Так вот, про племянников!» Продолжил Ваня после ухода девушки, давая понять, что тема еще не закрыта. «Если учесть, что вы с Невом вообще по разную сторону баррикад, я бы постерегся!» «А то как твое общество посмотрит на детишек от темного мага, а?» «Иван, вы знаете, что я могу проклясть вас так, что вы анимеете?» Как бы, между прочим, поинтересовался Нев, строго глядя на него. «Вы можете?» – тут же ухватился за это Войтых. «И вы молчали?» «Я нашел это проклятие недавно», – оправдывался Нев, – «как знал, что пригодится». И он демонстративно обнял Лилю за плечи, спокойно наблюдая, как глаза Вани недобро прищурились. «Кстати, Лиля», – внезапно подал голос долгов, «что все-таки это за общество такое? Я ничего не понял из ваших объяснений». «А мне показалось, что ваши друзья были в курсе», – холодно заметила Лиля. Ее пробил озноб от одного воспоминания о пребывании в лаборатории прогрессивных технологий. «Что, если бы Ваня с Дементьевым не успели?» «У меня был высокий доступ по части медицинских проектов», — сухо возразил Долгов. «Насчет вас мне ничего не было известно». «Мы просто защищаем тайные знания», — Лиля пожала плечами. «Останавливаем людей вроде Войтаха и вас». Она снова в упор посмотрела на него. «Потому что эти знания очень опасны и дают слишком большую власть. И если они попадают не в те руки, сами понимаете». Долгов кивнул, давая понять, что действительно понимает. «Костян, а ты как в этом сборище оказался?» Поинтересовался Ваня, то ли на самом деле испугавшись угрозы неба, то ли просто уцепившись за новую жертву. «Ты же вроде хороший мужик-то!» Долгов откинулся на спинку своего стула и отвернулся в сторону напряженных морясь. «Несколько лет назад я участвовал в одном исследовании, эксперименте скорее, медицинском». Нас уверяли, что все законно, хоть эксперименты и проводились на людях. Мол, все разрешения получены, это добровольцы. Я верил. А потом в один день все вышло из-под контроля. Погибли люди. И среди подопытных, и среди моих коллег. Мне просто повезло. Или поначалу я так думал, потому что очень скоро выяснилось, что все это было незаконно. А мои подписи стояли на многих документах. И тогда появился человек из прогрессивных технологий и сказал, что я могу избежать наказания, если стану работать на них. От меня требовалось только не задавать вопросов и не спорить. Когда выбираешь между тюрьмой с последующим пожизненным запретом на профессию и работой сомнительного морального характера за большие деньги. В общем, я очень не хотел в тюрьму и хотел заниматься медициной. И выбор свой сделал. И делал его каждый раз, когда они грозили поднять из небытия ту историю. За столом повисло тяжёлое молчание, во время которого официантка успела привезти их заказ на маленькой тележке и со спринтерской скоростью расставить тарелки на столе, бросая испуганные взгляды то на Ваню, то на перчатки на руках Войтаха. «Дворжик, а тебя ничем угрожали?» Лёгким тоном поинтересовался Ваня, хотя было видно, что его на самом деле интересовал этот вопрос. «Или ты из любви к искусству на них работал?» «У меня...» «Нет такого оправдания», – признал Войтых, вяло ковыряя вилкой содержимое своей тарелки. «Для меня эта работа просто стала...» Он бросил на Сашу быстрый взгляд. «У меня больше не было смысла жизни, а эта работа его давала». Быстро закончил он. И давала надежду однажды найти ответы на мучившие меня вопросы. «Это на какие же?» «Был ли на самом деле тот НЛО инопланетным кораблем, или тебя просто углючило, и ты зря сломал себе карьеру?» «Ваня, уймись уже», – вдруг попросила Саша, посмотрев на Войтаха, и пытаясь взглядом дать ему понять, что она не просто хочет поговорить с ним, но и готова принять его слова и объяснения. Войтах снова поднял голову, чтобы безмолвно поблагодарить ее, но, заметив этот взгляд, неожиданно улыбнулся, а потом все-таки ответил на вопрос Вани. «Сущности, ты прав». Я боялся, что действительно схожу с ума. Сначала это ТНЛО, потом введение. Конечно, я боялся, что на самом деле свихнулся. Но каждая странность, которую мы наблюдали, убеждала меня в том, что в мире возможно все. Ваня, уже успевший набить желудок первой страницы меню, изрядно подобрел, поэтому даже не стал в очередной раз иронизировать по поводу его чокнутости. «Но теперь я так понимаю, с расследованиями все?» Даже немного грустно уточнил он. «И что с деньгами их будем делать?» Все неуверенно переглянулись, а Войт их нейтральным тоном заметил. «Несколько расследований мы провели без всякого заказа от прогрессивных технологий. Мы искали твоих друзей на том острове, потому что ты хотел им помочь. Мы поехали в Прагу, потому что мой брат столкнулся с необъяснимым». Он снова посмотрел на Сашу. «Да, и порой необъяснимое находила нас...» Он хотел сказать еще что-то, но перед их кафе внезапно затормозил огромный черный гелендваген с наглухо тонированными задними стеклами, грубо заехав на тротуар так, что едва не сшиб соседний столик. Из него вышли двое мужчин, одинаково высоких, накачанных, с короткими стрижками, в одинаковых темных костюмах и солнечных очках. Они быстро, но неторопливо приблизились к ним, И один из них с небольшими изолысинами на голове обратился к Войтуху. «Господин Дворжик, пройдите с нами». Все за столиком испуганно переглянулись и посмотрели сначала на такого же растерянного Войтуха, а затем на головорезов из машины. «А вы вообще кто?» – первым поинтересовался Ваня. «Нас прислали за господином Дворжиком», – уклончиво ответил второй. «Еще один, как все видели, сидел в машине на месте водителя». «Вам ничего не грозит». Это уже снова было обращено к Войтуху. «Вам просто нужно пойти с нами». Нев как бы невзначай соединил кончики пальцев и вопросительно посмотрел на Войтуха. Однако тот отрицательно покачал головой и медленно поднялся. «Я к вашим услугам, господа». «Войтух!» Неуверенно начала Лиля, но он только поднял руку, останавливая ее. Зато Саша уже успела подняться следом за ним». Непонятные люди на большой тонированной машине после того, что они натворили на этой неделе, могли означать только одно. Однако ей не было страшно. По крайней мере, не за себя точно. «Я могу поехать с ним?» Поинтересовалась она. «Нет». Последовал короткий ответ, хотя мужчина за лысинами даже не посмотрел в ее сторону. Войтых коснулся ее руки и улыбнулся ей. «Все будет хорошо, оставайся с остальными». Саша молча кивнула, не решившись больше спорить. Они растерянно и испуганно следили за тем, как Войтах в сопровождении двух крепких парней подошел к большой машине. Один из головорезов открыл перед ним дверь, и он все так же спокойно забрался внутрь, не оглянувшись. Через тонированное стекло им не было видно ни его, ни того, есть ли там еще кто-то. Один из парней сел назад следом за ним, второй занял пассажирское место спереди, и машина мгновение спустя тронулась с места и слилась с остальным потоком. «Что это такое?» – растерянно пробормотала Саша, глядя ей вслед. «Кажется, ничего еще не закончилось», – хмыкнул Ваня. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию